231. Гуру. Дома не нужны в тонком мире, но твердыни духа нужны отгораживающих обитателей от низших слоев астрала. Там нет этого смешения и тесного соприкосновения людей, всевозможных уровней сознания, а следовательно и светоносности, как на земле. Каждый тикотеет к тому, что родственному по природе. Но низшие слои могут быть вредоносно активны, и от их влияния приходится ограждать и ограждаться. Все описания тонкого мира символичны, но под символами скрытой действительности.